Глава девятая «Отличный план, па!» — воскликнули близнецы хором. Анжелина фыркнула, «Я бы предпочла, чтобы твоя подружка Флавия сидела дома». Я глотнул доброго старого рона прямо из горлышка. «Если я и был волокитой, что крайне сомнительно, то это в прошлом. Давно уже не любуюсь я женщинами, даже такими прекрасными, как Флавия». Брови Анжелины изогнулись дугой, то ли в знак недоверия, то ли в знак признательности. Я не стал выяснять, от чего именно. Душевное спокойствие, в конце концов, дороже всего. До полуночи еще почти 10 часов. Может, махнем на природу, устроим пикник? Мальчики тут же поддержали меня. Отличная мысль, па. Сейчас заведу машину. Если вам не сидится, что ж, поехали. Но сначала по магазинам продуктов купим. Умиротворенные сытной трапезой мы наслаждались тишиной и покоем вблизи опушки леса на холме. Джеймс дремал, Боливар ковырялся в машине. Я лежал на траве, положив голову Анжелине на колени, в мире с собой и со всей Вселенной. Огненный диск солнца медленно опускался, так же, как и уровень рона в моей бутылке. — Вот она, настоящая жизнь! — я вздохнул. Может, бросим все к чертям, уйдем на пенсию, осядем на такой же мирной планете и будем коротать старость, согретой лучами ласкового теплого солнышка. Не мели чепухи!» Голос Анжелины звучал, как сама практичность «Не пройдет и дня, как ты от скуки на стенку полезешь. Сейчас тебе по покой только потому, что предстоит схватка». и — Ещё потому, что за нынешний день ты влил в себя не меньше литра древнего рона. — Дорогая, ты несправедлива ко мне. Я трезв, как стёклышко. Хочешь, назову число «пи» до двадцатого знака после запятой? — Лучше скажи быстро «купи кип и пик». — Купи пилу... -э кип. — Восхитительно! Анжелина резко встала, и я прибольно ударился головой о землю. — Пора в путь. «Джеймс, похоже, твой папаша на ногах не держится. Затащи его в машину на заднее сиденье». Джеймс открыл глаза и хитро подмигнул мне. Я подмигнул в ответ, перекатился на живот и пятьдесят раз отжался на кулаках. Тут же пожалел об этом. В голове будто заработал паровой молот. «Оказывается, забористая штука, Рон». Я допил последние капли. и отшвырнул бутылку в кусты, дав за не прикасаться к вину до конца жизни. Если не до конца жизни, то до завтрашнего утра точно. Джеймс вырыл ямку и сложил туда весь мусор. Анжелина собрала тарелки, вилки, ложки, ножи, чашки, стаканы в кучу и по очереди запихала их через щель в крышке в корзину для пикника. Разогнанный до сверхзвуковой скорости поток воздуха счистил с посуды остатки пищи. Мы сели в машину. и покатили к городу. Почти всю обратную дорогу я проспал на заднем сиденье, сохраняя для подвигов свой боевой дух, а не в пьяном угаре, как намекала Анжелина. Меня расшевелил ласковый толчок локотка Анжелины под ребра. Я протер глаза. Машина остановилась у знакомого многоквартирного дома. Из тени выскочил Хорхе, распахнул дверцу и мигом залез внутрь. «Поехали, поехали быстрее!» — забормотал он, и Боливар тронул с места. Все пропало. Флавию схватили Ултимаду. «Когда?» — спросил я. «Несколько минут назад. Я уже выходил, когда она позвонила. Сказала, что к ферме, где она скрывается, подъехал крытый грузовик. Из него выскакивают ультимаду и окружают дом. Далеко эта ферма?» «Не очень. Полчаса быстрой езды, а может, меньше». «От фермы к городу одна дорога?» «Да, перехватим их». Отчаяние на лице Хорхе сменилось надеждой, но через секунду он вновь помрачнел. «Их целая армия, и они вооружены до зубов. Неважно, куда ехать?» «Прямо. Четвертый поворот направо». Хорхе смотрел на нас, как на сумасшедших, мы не удержались и загоготали. Боливар утопил педаль газа в пол, и нас вдавило в спинке кресел». армия головорезов, эко-невиды. Через пять минут мы оказались у развилки. Я привстал, оглядел место будущей операции. В голове уже возник план. Джеймс, живо достань из багажника большой резак и четыре игольчатых пистолета. Боливар, отгонишь машину с дороги. Остальные из машины. Анжелина, будешь приманкой. Поразительная глубина мышления. Наш автомобиль умчался... Я осветил фонариком большое дерево у дороги. — Джеймс, срежь его так, чтобы упало поперек дороги. Я услышал рев приближавшейся машины. — Быстрее, они с минуты на минуту будут здесь. Анжелина легла у дерева, ноги под стволом, будто ее придавило. Верхушки деревьев осветили фары. Мы попрятались в кюветах по сторонам дороги. Свет стал ярче, из-за поворота выскочил грузовик и помчался к поваленному дереву. Завизжали тормоза. Ужасно длинную секунду мне казалось, что они раздавят Анжелину. Машина замерла в метре от дерева. Анжелина вяло зашевелилась и позвала на помощь. Открылась дверца, из машины вылез водитель, и воздух наполнился еле слышным шелестом. Мы начали стрелять из игольчатых пистолетов. Игольчатый пистолет — бесшумное оружие. Мощное электромагнитное поле выталкивает из стволов крошечные стальные стрелы с ампулами сильнодействующего снотворного на концах. Едва тело водителя коснулось асфальта, как я с фонариком в одной руке и пистолетом в другой подбежал к машине. Мои предосторожности оказались излишни. В кузове в повалку лежали и храпели полицейские, среди них — Как живое подтверждение нашей меткости сидела бледная, перепуганная Флавия. «Ты спасена!» Я подал ей руку, помог выпрыгнуть из кузова. К нам, отряхивая юбку и метая гневные взгляды, приближалась моя жена. Я поспешно отпустил руку Флавии и шагнул в сторону. Рядом, как по мановению волшебной палочки, появился Хорхе и тут же припал к освободившейся руке губами. «Большой охотник до поцелуев был этот Хорхе!» Если не считать, что меня чуть не раздавили в лепешку. Операция прошла успешно. Дала оценку сделанного Анжелина. Посадим теперь водителя на место, положим на колени термитную гранату. Я вздохнул и поцеловал руку Анжелине а-ля Хорхе. Дорогая, я умер не меньше тысячи раз, пока скрипели античные тормоза этой повозки. При следующей засаде я лягу под дерево, «А ты перестреляешь всех ултимаду!» «Джеймс, Боливар, выволоките из кузова храпящих уродов и оттащите из глаз долой в лес. Заберите все ценное из их карманов!» «Хорхе, прервись хотя бы на секунду, пусть рука Флавии просохнет!» «Ты сможешь вести этот драндулет?» Я кивнул на полицейский грузовик. «По-твоему, я что, крестьянин? Конечно, смогу!» «Извини, ты не крестьянин?» — У тебя есть на примете местечко, где машину не сразу найдут? — Знаю поблизости отвесную скалу. — Если грузовик столкнуть оттуда в море, его век не найдут. — Век — подходящий срок. — Сделай, пожалуйста, эту работенку. — Да, чуть не забыл, десяток прощальных поцелуев — и в путь. Мы помахали отъезжавшему грузовику. Флавия повернулась... Я впервые заметил, что ее правый глаз заплыл, бровь рассечена, верхняя губа справа опухла. «Сейчас принесу аптечку», — сказала Анжелина. «Знала бы я, как поработали над тобой эти ултимаду. Они бы заснули долгим, может, даже вечным сном». «Не знаю, как и благодарить вас», — воскликнула Флавия. «Вы не только спасли меня, но и задумали освободить нашу планету. Хорхи мне все рассказал. Думаете, ваш план сработает?» — Непременно сработает, — ответила Анжелина, нанося на лицо флавии антисептическую мазь. — Если, конечно, я удержу мужа от глупостей. Из леса вышел Боливар с кучей одежды в руках. — Все нормально, пап. Следом появился Джеймс с ботинками. Мы видели, как эти громилы обошлись с юной леди, и решили, пусть очухавшись, прогуляются до города нагишом Вполне разумно. Флавия, познакомься, это наши сыновья Джеймс и боливар Молодые люди с энтузиазмом пожали друг другу руки. Анжелина положила ладонь мне на плечо и улыбнулась уголками губ. Смотри, как у них блестят глаза. Похоже, оба влюбились с первого взгляда. Что, поехали? Мы выехали на главную дорогу и, следуя указаниям Флавии, направились на юг. Ултимаду не суются во внутренний район страны. Как только окажемся за стеной, мы в безопасности. Но пересечь ее непросто. «Что за стена?» — поинтересовался я. «Стена тянется через весь континент. Проехать можно только через охраняемый пост. Сама стена неприступна. Мили колючей проволоки в несколько рядов, ограды из металлической сетки под напряжением, частоколы из стальных прутьев с отравленными остриями, бетонные стены, мины, детекторы». Если описание верно, то там и ребенок пройдет, — заметила Анжелина. — Джим, открой, пожалуйста, шампанское. Успокоим нервы и выработаем план. Флавия сидела на откидном сиденье напротив нас и маленькими глоточками пила из хрустального бокала. Я к своему едва притронулся. Для одного дня выпивки достаточно. — Расскажи об охраняемых постах, — попросил я. — Посты... Это маленькие, хорошо укрепленные форты. В фортах тяжелая артиллерия, пулеметы, войска. Проезд через двойные ворота. Внутри солдаты проверяют паспорт с визой, обыскивают багаж. Нам там никогда не продваться. Слово «никогда» нет в лексиконе нашей семьи, твердо сказала Анжелина. Твое мнение, Джим, стена или пост? Разумеется, пост. Иметь дело с людьми легче, чем штурмовать бетонную стену и стальные заграждения. До ближайшего поста далеко. 200 километров, может, чуть больше. Джеймс, слышал? Да. За 40 километров до цели включи радар. За 10 Останови. Осмотримся и подготовимся. Лицо Флавии вытянулось. Видимо, она представила, как богатые туристы на стареньком автомобиле штурмуют набитый отборными армейскими частями форт. Она не первая на этой планете приняла нас за сумасшедших, но ее так же, как и солдат, ждало несколько сюрпризов. Продумывая детали предстоящего штурма, я отхлебнул приличный глоток шампанского. боливар остановил машину у обочины. «Приехали», — сказал Джеймс. радарник к чему, Форд как на ладони». Он был прав. В сумеречном свете отчетливо виднелась тянувшеся от восточного горизонта до западного стена впереди высилась мрачное неприступное здание охраняемый пост флавия поежилась будь я женщиной я бы наверное тоже поежился неприступная глупости джим де никогда не посовал и не спасует перед трудностями планета будет освобождена слушайте внимательно я достал из-под сидений кейс С этими фильтрами мы не заснем, как все вокруг. Анжелина, пока едем, объяснишь гиду, как их вставляют в нос. Джеймс, подготовь газовые баллоны. Боливр, подними вверх. С мягким жужжанием над открытым автомобилем поднялась крыша из бронированных полос. Я одобрительно кивнул. Проверим окна. Джеймс, по команде «Сейчас» закроешь окна. «Сейчас». Глухой стук. Все окна закрыты. — Отлично. Теперь переключи управление лазерной пушкой на меня. Проверь наш главный калибр. Не исключено, что ворота слишком толстые, и лазером их не возьмешь. Из подлокотника моего кресла выскочил пульт управления. Я коснулся кнопок, взглянул на контрольные приборы. Все в норме. — Вопросы есть? — А то как же? — подал голос Джеймс. — Когда обед? — Прорвемся и сразу перекусим. — Еще вопросы? — Нет, тогда вперед, мотор взвыл, и мы ринулись в атаку.